Приходить в себя было тяжело, я явно в травмированное тело попал. Голова вообще не соображала, звон в ушах. Все признаки тяжелой контузии. Тело сдавливало со всех сторон. Однако старался не стонать, рядом на грани слышалась немецкая речь. Какой-то Ганс просил у друга Франции сигаретку, говоря, что позже обязательно вернет. Общались недолго, потом ушли, я же лежал, пережидая. А вот где я оказался, понял вскоре. Красноармейская ячейка, обвалившаяся. По сути, я был заживо похоронен. Хорошо доступ воздуха был, мне хватало. Еще земля забирает тепло из тела, остужая. Но, судя по отверстию, снаружи светло, день, и мне вылезать сейчас смерти подобно. «Поди, знай, что немцы сделают. Пристрелят или в плен отправят». Шансы, что поленится пленить, а просто на штык насадит, вполне велики. Я эту нацию хорошо узнал, понимал, чего ожидать. Кстати, немецким я владею в совершенстве, Хельга научила. А пока я делал дыхательное упражнение. Я сильный, я не хочу скатиться в истерику. Хотя все для этого было, подталкивало. Но больше всего меня обволакивало облегчение, что все страшное позади. А это действительно так. Нет, с академиком Райновым все вышло. Тот признал долг жизни за мной. Если бы не я, им бы всем хана пришла. А так, три года война шла, пока наши не победили. Для этого использовали порталы, открывали их в тылу у противника, высаживая диверсантов или боевые части, уничтожая военное производство узлы обороны. Даже две трети планеты захватили, и часть орбитальной обороны взяли целыми. Правда, и противник в жесте отчаяния уничтожил Землю спецбоеприпасом. Там теперь астероидное поле. Диверсанты в ответ поработали, которые из порталов появлялись прямо внутри станций или в резиденциях правителей государств, уничтожая их и военных лидеров, обезглавив противника. Как видите, портальные залы были заняты постоянно, и уже работать по старым методикам было невозможно. Но наши победили, и это радует. А так, академик согласился меня забрать. Я быстро все собрал, думал, девчат придется оставить. А те категорически против, они со мной. Забрал и не пожалел. Все так же, имея под рукой всегда готовых ласковых кошечек. Правда, спецслужбы встали на дыбы. Нет, они документы мне сделали, прописав в системе. Я сам школьный экзамен сдал и вернулся к учебе на биоинженера. И даже вошел в группу самодельных магов из математиков. Просто заключил контракт на работу, а он десятилетний, меньше не бывает. Но по нему покидать территорию научного центра я не имел права. Еще требовали удалить хранилище, даже свернутое. Но тут академик на моей стороне был. Отстали. Платину я продал и действительно купил две космических малых станции пятого поколения, свернутых в транспортном положении, заняв модулями три медальона хранилища, каждая по полторы тысячи тонн вместимостью. Потом покупал суда, челноки, малый буксир. Самая важная покупка по цене как одна такая космическая станция. «Комплект баз знаний инженера-станционщика». На черном рынке купил. В свободной продаже их вообще не было. Запрещены к продаже. По сути, все. Деньги закончились. Но покупки при мне. Потом сам разверну. А с покупками мне академик помог. Да и с продажами тоже. Два года я прожил на территории научного центра. В этот раз тот на планете был, в подземном бункере. Эта планета стала новой столицей нашего государства. Да, я создавал амулеты по заказу властей и, главное, учился. Причем уже сам оплачивал учебу. Первым делом изучил направление магии големов. Год ушел, но стал ценным специалистом. Теперь и амулеты големов делаю. Вторая специальность — это строитель-бытовик. Дома на магии учился делать, крепости. Безразмерное хранилище, включая те, что аурное, я и так уже умею делать. Изучал в свободное от остальной учебы и работы время, тратил по часу в день, найдя учителя, но освоил неплохо. Правда, и тут меня включили в дело, чтобы создавал амулеты. За них хорошо платили. В выходные у нас отдых, но платили по тройной цене. Иногда выходил, работал. И надо сказать, я рад, что погиб. И дело не в спецслужбах, что против меня пошли, а я отказался на них работать. Давать подписку как завербованный агент. Два года так и это склоняли. Там другой сотрудник был не такой настойчивый. Но месяц назад, до трагедии, новый на его место пришел. А этот, как носорог, шел не видя препятствия, уже договорился, что мне удалят все аурные хранилища. С этой стороны хотел надавить, но мне повезло. Хотя тут как посмотреть. Очнулся в клетке в зале инопланетян. Обнажен, хранилищ нет, дара тоже. Те еще твари, ставили нечеловеческие эксперименты над нами. За два месяца я три пережил. Хотя мне первого хватило понять, что недолго мне тут осталось. В клетках была почти треть работников лаборатории и магии из той же группы, что и я. Забавно, после опроса выяснилось, что брали тех, у кого аурное хранилище стояли. А забавно в том, что тут и тот особист, из-за которого у меня немало проблем было. Он себе тоже тайком поставил это хранилище. Тут же признался, почему так настойчив был. Через него меня склоняли к сотрудничеству, но куда направят, тот не знал». Академика не было, но его племянник Степан был тут, общались. Нас похитили прямо из научного центра, явно используя свои порталы. И хорошо я провел в руках инопланетян всего два месяца, помню стену огня и вот очнулся в новом теле. Просто в клетках были и другие сидельцы, не из нашего научного центра, из параллельных миров. Я своей копией там не нашел, а вот другие встречали. Некоторые тут давно уже потеряли разум, сумасшедшими стали. Очень тяжелое зрелище. Сильно морально подавляло. Что произошло, не знаю, но я очень рад, что получил свободу, даже таким способом. И знаете, сбежать вот так, это даже хорошо. Все же до истерики не дошло, я имел сильную волю, пережил. Потом расслаблюсь окончательно. Но сейчас я обдумывал, уже вполне владея собой, что вообще произошло. Да, из-за инопланетян сбежал этот интриг спецслужб. Там серьезно на меня насели. Даже академик помочь не мог. Нашлось, чем его приструнить. Похоже, меня где-то в другом месте решили использовать. Я им тут уже не нужен. А тут раз, я в отказ. В контракте такого действительно не было. Только мое добровольное согласие могло помочь. Поэтому похищение наше, по сути, вовремя произошло. И у инопланетян эти два страшных месяца прошли, по сути, недолго. Некоторые из аборигенов в клетках уже года три находятся. Я бы, наверное, не выдержал. И вот та стена огня, да как вспышка и перерождение. Я много что потерял, жалко ли мне? Знаете, кроме девчат не особо. По сути, можно считать это платой за новое знание по магии. Черт, да за эти знания, что и сейчас при мне, я бы и в 10 раз больше имущества отдал. А тут всего лишь вещи. Знание вот истинная ценность. А вот тут я удивился. Всего с полчаса, как занял тело, на краю сознания плавал. Черт, умирать нельзя. Мне двое суток подождать нужно. Иначе перерождение мне не видать. Оно должно быть активно. Потом еще пять дней, чтобы получить на руки амулеты. А тут раз, вижу на сетчатке левого глаза в левом углу знакомый флажок. Как так? Хотя, скорее всего, я в тело перенесся двое суток назад и находился без сознания. Очнулся перед запуском, что и произошло. А что, вполне себе версия, подумал я разворачивая рабочий стол аурного хранилища. И сразу понял, что она несостоятельна. Размер хранилища 17 тонн и 347 килограмм. Как раз тот размер на момент похищения инопланетянами. Это что, они просто заморозили его? Если бы не тяжелая контузия, я бы заорал от радости. Ничего мной не потеряно, все при мне. Но мне даже радоваться было тяжело. Быстро проверил, все на месте, даже девчата. Так что первым делом достал универсальный лекарский амулет, появился в ладони. Я сжал его, но тот отказался подчиняться. Тело не то. Мысленно ругнувшись, как-то тягуче получилось из-за контузии, убрал его и, толкнув песок, где выход, по сути, вывалился в глубокой воронке. Ого, серьезный калибр. По сути, накрытие. То-то тело в таком состоянии оказалось. Удивлен, что до сих пор жив. Выбравшись, я скатился на дно, глубина метра два, в боку проем, откуда я выполз. Нашел неактивный лекарский амулет. Привязки пока нет. Найдя рану, крови на боку хватало и прижал к руне активации. Пять секунд и есть привязка. Ждал, пока флажок появится на сетчатке левого глаза. И пока стал перевязывать амулет личной защиты. Ну и сканера. Этот на 5 километров работал, мое усовершенствование. За ним амулет управления големами. Этот неделю будет привязываться. И лучше сразу сделать, чтобы лишние дни не ждать. Пока хватит. Шкатулку пока прибрал. Первым лекарский амулет привязался. Пока остальные это делали, провел диагностику головы. Сперва с ней вопрос решу, а то на краю плаваю. Сильный шум в ушах. Вот-вот уйду за кромку. И не факт, что очнусь, а я это тело терять не хотел. После двух лет застоя в научном центре... Нет, там интересно и очень, но скучно. Привык к приключениям, драйву. А тут в основном учеба и работа. От нее тоже устаешь. Так вот, провел диагностику головы. 5% заряда слезало. Выявил множество очагов и почти весь заряд на голову потратил. Убрав внутреннее повреждение, кровотечение, щелчком стал слышать. Оказалось, рядом шел стрелковый бой, работали пушки. Ранее из-за шума в ушах не слышал. Как только речь немцев распознал. Скорее всего, на краю воронки стояли. Дальность, думаю, не больше километра. А голова-то какая светлая, так легко думать. Разум вполне развит, не мой уровень, конечно, но и не как было, когда в тело Юрченко попал. Тут меня заслонила тень, я под жаркими лучами солнца лежал, пекло, и, прищурившись, рассмотрел немца, что держал меня на прицеле своего карабина. «Руки на виду!» — скомандовал тот мне. Появление его меня, конечно, удивило. Пусть личная защита и сканер уже приписались, флажки появились, но я в них не заходил. Лекарским амулетом работал, это первым делом. Вон, накопитель опустошил в ноль, но как же хорошо. И дикий голод, да и жажда напали. Но и раны стал чувствовать лучше, и заболели те сильнее. Это все фоном прошло. Пока немец в меня целился, я быстро вошел в управление сканером и осмотрелся. В личную защиту не нужно. Амулет автоматически встал на мою защиту. Пусть усредненные установки, но пулю выдержит легко. Поэтому, глянув, что вокруг происходит, чтобы еще сюрпризов не было, и в моей руке тут же появился Вальтер, и раздалось два выстрела. Дергаясь всем телом, а немец успел выстрелить. Но пуля, отбитая защитой, взрыхлила почву в метре слева от меня а тот завалился вперед и рухнул в воронку. Придавив мои ноги, я аж застонал. Тот подергивался в агонии, от чего мне еще больнее было. Пока я убрал того ваурное хранилище, там полторы тонны свободно, и достав три ручные гранаты, потому как коллеги этого немца бежали к воронке, и отпустив рычаги трех f 1 а у меня больше не было, кинул левой рукой так... Правая плохо работала из-за раны, похоже, плечо выбито, чтобы гранаты упали в ногах четырех солдат. Да, по сути, в воздухе рванули, нашпиговав их осколками. Я же по осыпающемуся склону с трудом поднялся наверх и еще и по пуле в каждого всадил, с гарантией. Потом достал труп первого солдата из хранилища, сорвал ремень карабина и, подтянув к себе, Дернув за затвор, выбил стреленную гильзу. Защита уже четыре пули отбила, но, положив ствол на край воронки, прицелился и первой же пулей поразил в голову пятого немца. Тот охранял пленных красноармейцев. Все, время пока есть. Скатившись на дно воронки и быстро жуя сосиску с хлебом, нужен материал. Воды уже целую кружку выпил. Я поменял накопитель в лекарском амулете. И стал лечиться дальше. Травм хватало. Плечо правое действительно выбито было. Первым делом его восстановил. И вот, пока я занимался своим новым телом, а очень спешил, были причины. Опишу, что вообще было, а то по верхам прошелся. Нет, все было, как я описал. Просто нужны были средства. Вот и я продавал все добытое в прошлом мире. Танки ушли. Особенно топливо, бензин и солярку хорошо брали, авиационное топливо. Почти вся молочка ушла, она дорогая, натуральная там все. Себе мизер оставил, и то уже потратил. Скажу проще, заработал я неплохо. Тут академик, как мой посредник на черном рынке, получил 10%, стандартная ставка посредника. Потому и купить смог немало. Платины на обе станции хватило. А вот база инженера уже покупал на заработанные средства с продажи трофеев. Ну и еще много чего. Проще описать, что осталось. Самолетов нет вообще. Глайдер тот при мне, управление взломано давно. Использовать на планете не мог. Сразу засекут сенсоры взлом, а за это срок. Да и не выпускали меня из бункера. Но купил другой глайдер, большой, семейный. Так вот, у меня был один Т-38, модернизированный магией. Несколько единиц стрелкового оружия, граната уже использовал, и... все. Да и на танкетку был заказ, не успел передать. Правда, кемпер сохранил, но купил два других. Оба уже в мире, где жил, заказал. Мощные штуки. Большие, и мы их уже обжили». Девчата, кстати, потребовали свои деньги, что уже отработали. Плюс продали все украшения, коими я их баловал, если доволен их работой. А что, я вполне был доволен, и те, как сороки, в золоте ходили. Ну, много средств не выручили, больше на зарплате получили, я выдал им ее. Купили неплохие нейрокомы, базы знаний. Через меня на черном рынке. Освоились, учили. То есть тоже эти два года не простаивали. Например, Хельга всегда мечтала врачом стать. И стала. Знание не оператора медицинских устройств. Тут все врачи такие. А полевого хирурга от спасательной службы. Все средства на эти покупки потратила. Но вот изучила. Теперь у меня свой врач. Она еще и лекарские амулеты освоила. Я подарил три разных и амулет зарядки. Анна стала пилотом-каботажником а Мария – профессиональным портным. Ее эта тема привлекала. Столько новинок знала, что тут неизвестны. Хотели аурное хранилище, но тут уже я нет. Перед расставанием поставлю, а пока нет. Еще меня уберет кто в хранилище. Техника безопасности превыше всего. Так что оружие и техника этого мира у меня в минимуме. У меня даже ИС-2 был. Достал утопленный из болота. За месяц до того, как академик нашел. Привел в порядок. Но уж больно хорошую цену за него давали. Продал. Сейчас он бы мне тут пригодился. Теперь по той ситуации, что вокруг стояло. Благодаря сканеру вполне разобрался. Судя по форме и вооружению, тут 41-й. ППШ ни одного нет. Да что папаши, ни одного ППД. Хотя ладно. Судя по обороне, тут на холме, прикрывая дорогу, стоял советский стрелковый батальон при поддержке трех сорокопяток и двух полковых пушек. Батальон держался как мог. Перед позициями хватало тел погибших немецких солдат. Около сотни. Там немецкие санитары работали. Сейчас залегли, видели, что с этими пятью случилось. Пехота против стрелков и, по сути, силы равны. Но все равно батальон сбили с позиций. Факт, задавили арт огнем. Все перепахано. Тот откатился за холм к берегу реки, где был мост. Мост сожжен, сейчас остатки батальона добивали. Осталось в районе 70 бойцов и командиров. Немецкий пехотный батальон тоже серьезно потрепан, но еще вполне боеспособен, заканчивал дело. Остатки моста еще дымили, явно сожгли перед немцами. Также недалеко минометная батарея. Оттуда ко мне бежали солдаты. Видели, как я этих положил. Остальные солдаты батальона были вне зоны видимости. Но офицер-минометчик в штаб батальона сообщил. Пленные красноармейцы, с полсотни где-то, многие раненые и контуженные, видя, что происходит, кто остался на месте, кто расползался. Один вооружился за счет убитого мной охранника и стрелял по минометчикам. Завязался бой. Те залегли и пытались задавить того огнем. Получилось, выстрелы звучали все реже. Как видите, были причины мне поторопиться. Своих надо спасать, меня так учили. У меня танкетка есть в грани браслета-хранилище. Использую ее. Первым делом прочесав расчеты противотанковых пушек. А дальше буду гонять остатки пехоты, пока патроны в пулеметных дисках есть. Правда, у меня боезапас только тот, что в танкетке. Больше патронов нет. Но и в ней до полного. Ровно 24 диска. Снаряжены и готовы к бою. Повоюем. Правда, нужно срочно себя восстанавливать. Это я о новом теле. Окончательно мое. Так что точно себя. Накопители летели один за другим. Я, не переставая, жевал сосиски и колбасу. Иногда хлеб. Но все равно тело худело быстрее. Ноги сломаны были. То-то такие боли. Срастил кости, заживел мясо. В принципе, осталась косметика, а сейчас я уже в полной боевой. Осваивая тело, выскочил из воронки и побежал вниз с холма. Мне вслед стреляли, я петлял. Пару раз запнувшись, упал. Но защита трижды отмечала попадание. С этой стороны немцев особо не было. Так, около взвода. Но они дальше. С другой стороны командование батальона и минометчики. Вот так, до кустов. Тут ранее был медпункт. Раненых носили, все убиты. Похоже, минометами прошлись. Потом солдаты. Видел в телах следы штыков. Убиты и медики. За такое я и сам в плен брать не буду. Хотя нет, в реке прячутся шесть раненых и девушка инструктор. Тут в кустах и достал танкетку. Сразу же, поднявшись наверх корпуса, в окровавленном рваном обмундировании был. И скользнул в люк командира, сняв со спинки шлемофон. Управление дублировано, потому с места командира, взведя затвор пулемета, запустил двигатель. А он прогрет, баки полные, и, стронувшись с места, выехав из-за кустарника, покатил наверх. Дальше работал тщательно, расстрелял санитаров, минометчиков. Снова освободив наших, те уже опять под охраной были. И пока те вооружались за счет немцев, и выехал на спуск к реке. Отчего броня сразу зазвенела. В мою сторону развернули пушки и одну из пехотных рот. Немецкие противотанкисты уже развернули все орудия. Было шесть колотушек и повели по мне огонь. Я же бил по офицерам. Отсюда видно их хорошо, хорошее укрытие. И потом сам повернул к пушкарям и покатил к ним. Те щитами закрыты, сложно поразить. Но сблизившись и покружив вокруг пушек, расстрелял тех. Броня звенела от пуль, снарядов. Гранаты ручные рвались на броне. Опытные солдаты пытались дорого продать свою жизнь. Однако, имея сканер, я видел все их попытки. Даже подобраться к бронемашине тут я не давал, отъезжал. И даже закрыв смотровые щели, это мне не помешает. Но смогут повредить пулемет, поэтому и катался. Наши же, видя, что ситуация изменилась, а те в отчаянии были, думаю, готовились сдаться. Сами атаковали. Два командира подняли бойцов в атаку. Меня приятно удивило то, что не сразу это сделали а когда у меня осталось 4 диска, остальные я растратил, на две трети выбив личный состав пехотного батальона вермахта. А стрелял я очень хорошо. Так что совместно мы стали зачищать кустарник и берег у реки. Корпус моей танкетки бойцы использовали как укрытие, уже сами беря в плен немцев. Ситуация резко изменилась на противоположную. Тут я не препятствовал сдаче. «Еще отметил, что у наших туго с боеприпасами. Некоторые использовали штыки на винтовках, видимо, совсем пустые. Вот так бой и закончился. Я последний диск расстрелял по спинам пытавшихся уплыть немцев, из 12 поразил 10, пошли на дно. Единственный командир в звании лейтенанта, второй был ранен, политрук, его перевязывали, отдавал приказы». «Сам тот трижды ранен, но легко». Вот так прочесали кустарник, собирая оружие, перевооружаясь на немецкое, раз к своему не было. А я укатил к своей воронке и остановил бронемашину, движок заглушил, и вот, аккуратно выбравшись, сняв шлемофон и встал у края воронки. «А, это ты, Федоров! Я думал, откуда танк взялся?» «Это не танк, плавающая танкетка». «Танки те, у кого пушки!» – устало ответил я, повернувшись к сержанту, что тут на холме работал. Он командовал сбором трофеев, в дело включили освобожденных пленных советских бойцов. Там же два командира было – младший лейтенант с ранением в живот и старший лейтенант. Этот вообще артиллерист. Он у того лейтенанта и перехватил командование как старший по званию. Да, пора узнать, в кого я попал, и сообщить о своей амнезии. Дальше видно будет. А пока заберу все из стрелковой ячейки, что за мной числится, и к реке. Тут и помыться нужно. Видок у меня еще тот. И провести инициацию. А то без дара вообще человеком себя не ощущаю. Наполовину, если только. Ты что, не видел плакатов в казарме? Там этот танк в разрезе. «Ясно же написано, легкий плавающий танк». «В туалете на стене тоже много что написано». «Так это ты, гад, вырезал!» Сразу разозлился сержант. «Понять бы, о чем он». Однако разговор ушёл в сторону, вот и вернул его на место. «Вы вообще кто?» «В смысле? Помощник капитана взвода, сержант Ляхов? Взвода, где ты служишь, Федоров? «А меня как зовут?» «Даже так? Не помнишь?» «Нет?» «Подожди пока. Узнаю у командиров, что дальше делать». Тот ушел быстрым шагом, а я спустился в воронку к немцу. Быстро снял ремень, отстегнув, и убрал ваурное хранилище вслед за карабином. А то оружие есть, а боезапаса к нему не было. мелочи из карманов. И у него были наручные часы, а у меня нет. Снял». Дальше, используя сканер, откопал из ячейки винтовку Мосина, скатку шинели, вещмешок, котелок красноармейский из ниши. Похоже, время у батальона было, хорошо оборудованные позиции. В общем, все вытащил, отряхнув, и ваурное пока убрал. Дальше, плюхнувшись на склон воронки, жуя хлеб со сливочным маслом, «У меня 6 бутербродов осталось, и все». И стал изучать, что в карманах было. Мелочевку всю тоже прибрал. Кстати, пилотку нашел в кармане Шаровар. А на дне стрелковой ячейки – каску. Так вот, попал я в тело Гены Федорова. Снова тезка и даже отчество Геннадьевич. Не удивлюсь, если у него прозвище Генген. -Ген. Тут же звание – красноармеец. Что интересно, три строки занято. Написано. «красноармеец», потом вычеркнуто, и ниже «младший сержант». Однако и он зачеркнут, и снова «красноармеец» написали. Похоже, сняли звание за что-то. Должность — стрелок и номер почты. Что за часть, не знаю, как и где мы. В кармане мятые сигареты нашел. Богатый боец. Надо будет легкие от никотина почистить, я не курю. Ну и так мелочь». Как раз комсомольский билет закончил изучать. Там с фотографии на меня смотрел улыбчивый паренек лет 15. Симпатичный, темноволосый, глаза светлые. Скорее всего голубые, фото-то черно-белое, не совсем понятен цвет. Тут же приблизилось несколько командиров, сканер показал. И старший лейтенант скомандовал. «Боец, ко мне!» Я не реагировал, продолжал билет изучать. «Боец, вы не слышите? Подойти ко мне!» Осмотревшись, я спросил у того. «Вы это мне? Подойти, когда вам командир приказывает!» Пожав плечами, я с трудом выбрался из воронки. Почва песчаная осыпалась и встал рядом с бортом танкетки. «Почему вы не выполняете приказы?» «А что это?» «Товарищ старший лейтенант!» — обратился к старлею тот сержант. Федоров контужен никого не узнает. Я его командир, он меня не узнал. Видимо, и приказы для него ничего не значат, он их не помнит. Даже так?» С интересом обернулся ко мне Старлей. «Сообщите, что было». «Что было?» Потер я нос, под ним корка засохшей крови. Да я весь в таком виде был. Очнулся засыпанный землей, ничего не помню, шум в ушах. Выбрался. Тут, смотрю, кто-то орёт на меня, велит руки поднять и оружие направляет. А у меня в кармане пистолет. Я достал и выстрелил. «А, вот кто спер пистолет с того убитого немецкого летчика, догадался сержант. Хотя я не понял, о чем тот. Но версия, откуда взялся пистолет, меня устроила. Потому продолжил. «Попал, тот упал в воронку. Вон лежит». У него гранаты нашел, выглянул, еще такие же бегут. Забросал гранатами и добил из пистолета. Как всем пользоваться, я откуда-то знаю. Попадание в головы. Потом трофейным дальнобойным оружием поразил того солдата, что охранял наших. Дальше собрался с силами и побежал к кустарнику. Немцы туда, сам видел, перегнали эту танкетку и оставили. Застрелил солдата, что рядом с ней был. Забрался на место командира, нашел шлемофон, завел и повел бой. «Это как?» – заинтересовался Старлей. «Там управление дублировано, а с места командира можно и стрелять, и управлять. Ничего сложного. Уничтожал тех, что в серой форме. Пока совместно с бойцами в форме цвета хаки не закончил. Боезапасов в машине нет. Все 24 диска расстрелял. Топливо почти полное баки». Хватит на дальность 220 километров. «Ясно. Сержант, это что за боец?» «Федоров весеннего призыва», — с готовностью отозвался сержант. «Год уже служит, 19 лет. Очень толковый, все на лету схватывает. Четыре месяца назад был повышен в звании, принял третье отделение во взводе. Однако залетел в самоволке, подрался с патрулем и был лишен звания». Так и служит в третьем отделении простым бойцом. Откуда он? Да наш, из Минска, дедомовский Его хотели в разведбат перевести, но ротный не дал. Тот задумчиво покивал, слушая сержанта и изучая меня. Так, боец, пока приведите себя в порядок. Хорошо? В ответ на приказ старшего по званию нужно отвечать «Есть», бросая кисть правой руки к виску. Есть? — козырнул я. — Вот, почти правильно. Свободны. Командиры тоже расходились. У всех свои задания. Нужно выполнять, следя, как бойцы это делают. А старлей забрался в танкетку на место командира. Явно пытался завести, пока я быстрым шагом шел к реке. — Не выйдет. Там секретка в зажигании. Нужно вставить магнитик в одно место. Пока это не сделать, танкетка будет мертва. Судя по тому, как Старлей, ругаясь, вскоре выбрался, я был прав, ничего у него не получилось. А так, дойдя до кромки воды, стянул сапоги, расправив сырые от пота портянки. Из сапог вытряхнул набившийся песок. Дальше так и рухнул в форме в воду. Ну, и стирался. Потом постирал форму, повесив на кустах. Там же нательное белье. Пилотку и портянки тоже постирал. Пока те сохли, я купался, прямо в воде, приводя тело в порядок. А я отлично плаваю. И постоянно жуя заполнял желудок. Исчезали свежие шрамы и травмы. За 20 минут я тело полностью излечил. Конечно, стоило бы это дать сделать Хельге для получения опыта. Но сейчас не та ситуация, чтобы ее светить. Так что выбрался посвежевший на берег, я не один купался. Еще десятка-два бойцов дали им освежиться. Незаметно достал зеркало и с интересом изучил себя. «Ну, привет, тезка!» – пробормотал я. Именно тут стали бить легкие германские полевые гаубицы. Видимо, те, что прикрывали батальон. Похоже, там поняли, что ситуация не в их пользу перешла. От нас несколько солдат ушло. Видимо, добежали и сообщили. И батарея стала работать по квадратам. То тут, то там песчаные гейзеры поднимались на холме. Пара рядом с танкеткой встали. Кстати, баронка-то не от этих пушек, те не такие мощные. Думаю, это авиация поработала. Так что я стал быстро одеваться, натягивая на себя сырую форму, намотав портянки. Надо было в мешке глянуть, может, запасные есть, но времени нет». Так что, справившись, застегнул ремень наталии с подсумками и фляжкой, я ее заполнил, к слову, и побежал к танкетке. Добежал быстро, лихо взлетел на броню, взяв шлемофон, надел. Старлей, как я приметил, дальше у блиндажа прятался, с интересом смотрел, что дальше будет. Вернув секретку на место, сразу запустил движок и, развернув машину, покатил прочь. Не к мосту, а в сторону этой батареи разогнавшись до 20 км в час. Тут поле, не дорога, быстрее не получалось, узкие гусеницы не давали. Хотя вот она, укатанная полевая дорога. Выехал на нее и разогнался до 40 км в час. Причем сканер показал, что Старлей выскочил наружу и, поднявшись на холм, грозил кому-то кулаком, почему-то мне вслед. Я, кстати, не опасался их потерять, те тоже усилены магией поэтому я гнал, выглядывая из башни, и орал песню. В одном ухе наушник плеера вот и подпевал. «Яву-яву, взял я на халяву!»